Айн Шин гаф Несмотря на тот откровенный разговор с мастером Мирзой Бахтияром, я все еще продолжал к нему ходить и брать уроки каллиграфии, как будто и не было той беседы. Но после признания моего учителя, что я не тот, за кого себя выдаю, я не стал притворяться и выводил на бумаге идеальные начертания букв. Мне уже было все равно, и я перестал делать вид, и не стал скрывать от него, кто я. Чтобы показать Мерзе Бахтияру, ручевой я достиг, я принес на урок свою толстую рукописную книгу, в которой я собрал и записал мои любимые стихи. В этой книге с коричневым переплетом, купленной в старом книжном магазинчике на улице Шахид Эмандуст, были стихи от классиков Рудаки, Саади Руми, до современников Шахрияра, Гейдара Абаси и молодых Геруса Меликиана и Розы Джамали. Это было мое личное собрание от любовной лирики до политической протестной поэзии. Для меня были важны стихи молодых поэтов, когда-то они ведь тоже станут классикой. Но мой учитель смотрел только на тот идеальный почерк, которым была написана книга. Дрожащими руками Мирза Бахтияр молча переворачивал страницы, гладил листы бумаги, и, напрягая зрение, пытался безуспешно найти хоть одну кривую линию среди множества букв. В тот день я разговорился больше обычного. Я рассказывал ему про молодых поэтов и одновременно переписывал стихи Руми. Однако мой учитель не слушал меня и сидел молча погруженный в свои мысли. «Мне было обидно, что, узнав мою тайну, Мирза Бахтияр отдалился от меня». Однажды во время урока, сидя напротив меня и рассеянно разглядывая то, как я быстрыми движениями переписываю газели Хафиза, он подавил зевок и, словно отвечая своим мыслям, произнес шепотом истиазу «Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями». Я остановился, и мы встретились взглядами. Впервые в глазах Кербилая я увидел испуг, преобразившийся в смертельный страх. Он побледнел у меня на глазах за долю секунды. Скажите, Остат, чего вы так сильно боитесь, что произносите истиазу? спросил я. Он молчал и смотрел на меня испуганными глазами. Тогда я сам отвечу на свой же вопрос, Остат. Вы боитесь того, чего не знаете? Вы образованный, просвещенный и в меру религиозный человек, и впервые столкнулись с тем, что считали бабьими сказками. После того, как вы узнали, что я не принадлежу привычному для вас миру, вы не можете поверить в реальность моего существования. Если вы верующий, а я не сомневаюсь, что вы истинно верующий, то вы должны принять и мое существование. Ожидая встретить Бога, вы встретили существо низшего порядка. Разве это может поколебать вашу веру? Разве я для вас не являюсь доказательством истинности Бога?» Неужели все это время вы делали вид, что верите в то, что Бог создал низших духов, а на самом деле думали, что это просто мифология? А где же тогда ваша вера? Полная, настоящая вера. Не бойтесь меня, остат. Я не причинил и не причиню никому вреда в вашем доме. Мое присутствие здесь не несет вам вреда. Я всего лишь страждущий, ищущий знаний» ведь слово «студент», «талиб» переводится с арабского как «требующий знаний». Мне посоветовал обратиться к вам один мой знакомый, чтобы вы научили меня искусству каллиграфии, вот и все. Именно о нем вы рассказывали мне историю, как повстречали двух странных людей на пути в Кербелу. Это был не сон, а наша с вами первая встреча. Я сам тогда и помыслить не мог, что кто-то еще был свидетелем моего преображения. Ильм, Ульхат – это ведь не просто красивые буквы, слова и картинки и словосочетаний. Это нечто большее. Любовь, страсть, вражда, ненависть, страх, гордость, радость, умиротворение. А самое главное – каллиграфия. Это средство, единственная возможность, тонкая ниточка для таких, как я. Это способ получить прощение Аллаха, не имея возможности обратиться к нему напрямую. Я открою вам свой главный секрет: я избегаю молитв, и даже когда приходится совершать намаз в обществе других людей, я просто шевелю губами и делаю земные поклоны. Но никто не знает, что я в страхе читаю про себя стихи, чтобы случайно не произнести слова молитвы. Я ни разу не брал в руки Коран, потому что не имею на это права. Только буквы моя молитва и только бумага мой молитвенный коврик. И я ведь не атеист какой-то. Просто так сложились обстоятельства. Разве кто-то вправе отказать мне в моем стремлении? Скажи, у тебя есть семья? У вас, у таких, как ты, бывают семьи? Спросил успокоившись Мирза Бахтияр. Вы прекрасно знаете, что у меня и таких, как я, не может быть семьи. У меня нет родителей, если вы спрашиваете об этом меня создал Аллах, так же как все живое на земле. Среди людей я круглая сирота, и у меня не осталось даже родственников. Когда меня спрашивают о моей семье я рассказываю, что они погибли во время священной обороны, Их не успели эвакуировать из Керманшаха во время химической атаки иракцев. остальные родственники тоже погибли большей частью во время войны, а те, кто выжил, разъехались кто куда. «В Иране из моей семьи никого не осталось. Обычно на этом все вопросы заканчиваются. Никто еще не пытался выяснить мое происхождение, да и не получится ни у кого». Это был наш последний откровенный разговор с мастером Мирзой Бахтияром. К сожалению, вскоре каждый из нас снова спрятался в свое молчание. Со временем я стал иногда пропускать уроки каллиграфии у Мирзы Бахтияра предпочитая оставаться дома и заниматься любимым искусством в тишине. При этом я переписывал и современную поэзию и прозу, а также переводы иностранных писателей на персидский язык. Я давно переписывал все, что мне попадалось под руку, от классической поэзии Рудаки, Саади, Хафиза, до приключений Шерлока Холмса и рассказов Чехова, переведенные на фарси. Однажды, мне даже удалось за 4 месяца вручную переписать роман беса достоевского эту книгу изданную еще при шахе я нашел у одного торговца который иногда продавал из-под прилавка редкие книги когда я приходил на уроки к мирзе бахтияру он делал вид что все как прежде но теперь он долго молчал или говорил только о каллиграфии после моего откровенного признания мирза бахтияр стал каким-то рассеянным даже не проверял мои упражнения. Оборвалась та тонкая ниточка, которая связывала нас и толкала его на откровенность со мной. Этот человек не смог принять то, что выходило за рамки его понимания. Мне вдруг самому стало интересно, что чувствует человек, когда понимает, что рядом с ним сидит существо иного порядка, в реальность которого никто не верит. Его молодая жена каждое занятие приносила нам чай и сладости. Она всегда бесшумно входила, никогда не смотрела ни на меня, ни на мастера зубах Тияра, тихо здоровалась, ставила под нос с чаем, стаканами армуду, вареньем из лепестков розы и другими сладостями на стол и также бесшумно выходила. У меня тонкий нюх. Если бы я не стал каллиграфом, то вполне мог стать парфюмером». С первого дня я уловил запах ее парфюма, всегда неизменный и непритязательный. Это были простые дешевые духи на основе розовой воды. Я никогда не обращал на нее внимания. Единственное, что я знал про нее, это ее имя Шерин, и то, что она была намного моложе Мирзы Бахтияра. По возрасту она годилась ему даже не в дочери, а во внучке. Даже для Ирана этот столь неравный брак был чем-то удивительным. В один из тех редких дней, когда я пришел на занятия к Мирзе Бахтияру, она так же, как и раньше, подавала нам чай. Но в этот раз я уловил тонкий аромат сандаловых духов, шедший от нее. Она никогда не смотрела на меня, когда приносила сладости. Но на этот раз Ширин буквально обожгла меня взглядом, так, как умеют делать только персидские женщины. «Вы стали редко к нам приходить», – Агае Хосров! с легкой улыбкой сказала она – и вышла, не дожидаясь ответа. Учитель Мирза Бахтияр даже не заметил ее реплики. Он был погружен в свои мысли и молча сидел за столом. Я был удивлен, но не подал виду. Вернувшись вечером домой, я вспомнил ее взгляд и впервые за долгие годы почувствовал сильное сердцебиение. Я не женат, и у меня никогда не было никаких отношений с женщинами. Мои сокурсники в университете встречались с девушками, насколько это было возможно в условиях Исламской Республики. Многие из них ходили на подпольные вечеринки, где был нелегальный алкоголь, наркотики и доступные женщины. Меня пару раз приглашали в такие клубы, но после моих отказов на меня махнули рукой и больше с такими предложениями не приставали. Алкоголь и наркотики меня не интересовали – а единственная моя первая любовь, которую я испытал, очень давно закончилась моим бегством из тебриза. Сегодня на меня за долгие годы посмотрела женщина и улыбнулась не ради приличия, а улыбнулась лично мне. Я сразу это понял. Это невозможно не понять. Несколько дней я не переставал думать о Ширин, и улыбка и ничего не значащая фраза не выходили у меня из головы. Чтобы избавиться от мыслей о Ширин, я начал переписывать рассказы Чарльза дикинса Это была первая попавшаяся мне книга в старом книжном магазинчике на улице Шахита Мандуст, чуть дальше от проспекта Энгелап, где я живу. Продавец книг, бойкий шивой старичок, всегда носивший вязаную шапочку с помпоном, даже в дикую летнюю жару, встречал меня с улыбкой и рассказывал истории про каждую книгу в его магазинчике. Салам, мой дорогой друг! С искренней радостью приветствовал он меня. Салам, Агаемашфек! Я просто зашел найти что-нибудь почитать. Вы знаете, я скажу вам по секрету, я нашел такую замечательную книгу, которую написал русский про Иран. Загадочно подмигнул мне продавец. Вы же любите русских писателей? Да? С удовольствием читаю их. Они умеют описать то, что творится в душе человека без напыщенных и ненужных слов. Все видно по действиям и по разговору персонажей. Да, да, да, а еще они умеют так красиво писать прозу, как поэзию. Вот та книга, которую я нашел, как будто специально для вас, Агае Хасров. Что же это за книга, которую какой-то русский написал про Иран? Это «Смерть Вазир Мухтара», про русского посла Грибоедова и о том, как его убили в Тегеране. Написал ее писатель Юрий, не могу произнести правильно его фамилию. Старое издание, еще дореволюционное. Я взял книгу и прочитал фамилию автора. Тынянов. Это мне ничего не говорило. Я пролистал книгу, она была в очень хорошем состоянии. Издана при Шаха в последний год до революции, тиражом до сотни экземпляров. Позже я узнал, что есть и современные издания этой книги в Иране. Вы меня уговорили, Агая Машфек. Я возьму эту книгу и даже торговаться не буду. Вы знаете, что я люблю, и ни разу не подвели меня. Но я хочу найти какую-нибудь книгу про любовь. Русский посол в Иране и его смерть это, конечно же, интересно, но еще я хочу почитать что-то о любви. Вы меня понимаете, Агая Машфек. Он подмигнул мне. Я отошел в подсобную комнату, откуда принес напечатанные на принтере листы, сшитые грубой веревкой. Это была подпольная книга. Я думал, это очередная порнография или низкопробная эротика. Но продавец переубедил меня. Это роман итальянского поэта Габриэля де Аннунцио. Или де Аннунцио. Агая Машфек не мог правильно произносить иностранные имена. Этот поэт был настоящий авантюрист. Занимался политикой, поэзией, воевал, был летчиком и всегда был в окружении красивых женщин. Но одно у него не отнять. Он умел, как никто, описывать любовь и красоту. Почитайте о хосров Книга, как вы понимаете, не продается, а сдается в аренду. Она в единственном экземпляре. Что же это за роман? Наслаждение про одного молодого итальянского аристократа, который любил двух женщин. «Хорошо, вы меня заинтриговали», – улыбнулся я. «Я возьму и верну на следующей неделе». Но ни книги, ни каллиграфия не помогали избавиться от мыслей о жене Мирзы Бахтияра. Глазами я читал одну и ту же строчку уже несколько раз, но так и не мог сосредоточиться на романе итальянца. Голова была забита даже не мыслями, а образа Мишерин. Наконец я отложил итальянский роман и попытался разобраться в своих чувствах. К сожалению для себя, я понял, что влюбился. Я вспомнил все с самого первого дня, как я переступил порог дома мирзы Бахтияра. Он сам всегда открывал дверь и провожал меня. С его женой я никогда не разговаривал, кроме обычных приветствий. Она только заходила в комнату, тихо здоровалась, ставила поднос на стол Быстро, но не торопясь, разливала чай в чашке и тихо уходила. Ее всегда сопровождал этот еле уловимый аромат недорогих духов. Даже дома она ходила с покрытой головой и всегда в однотонной одежде. Абсолютно ничем не приметная женщина. Почему именно она? Только один раз, когда мы разговаривали с учителем, он назвал ее возраст и что она из ордебиля и все. Тогда я даже не обратил на это внимания и забыл на следующий день. Только сейчас я вспомнил, почему он заговорил о ней. Тогда я переписывал стихи Шаха Исмаила Хатаи, и речь зашла о кызылбашах Тогда Мирза Бахтияры рассказал, что его жена как раз из того города, который был главной резиденцией Ордена Красноголовых. Мне нравился ее тихий и спокойный голос. Но больше всего я полюбил ее аромат, который неслышным шепотом пробивался сквозь дешевые ранские духи на основе розовой воды. Имея тонкий нюх, я могу отличить настоящий запах женщины от обертки в виде духов. В тот день, когда она впервые обратилась ко мне по имени и покорила меня своим взглядом, я заметил, что она практически не пользовалась косметикой». В то время как обычные иранские женщины очень любили накладывать толстый слой косметики, так что получалось абсолютно новое лицо. Ее фигуру скрывала обычная одежда, но я знал, что ширин меньше меня ростом. Я сидел и думал о ней, вспоминая каждую деталь и пытаясь точно создать ее образ в моей голове. На этот раз я решил не пропускать занятия у Мирзебахтияра и после работы поехал к нему. Весь урок прошел скучно. Я нарисовал льва и солнце, используя стихи Хатаи. Рисунок получился идеальным. Читать нужно было, начиная с морды льва, а в лучах солнца были записаны отдельные бейты из его произведений. Мирза Бахтияра уже невозможно было удивить моим искусством, и он со скучающим видом смотрел, как я за несколько минут создаю картину из букв и слов. Вошла Шерин. Как всегда, тихо поздоровалась – и молча поставила поднос с чаем и вареньем на стол. «Салам, Агае Хасров!» «Салам, Ширинханум. Впервые я обратился к ней по имени. Обычно я всегда ограничивался словом «салам». Она взглянула на меня, и я чуть дольше, чем положено, смотрел ей в глаза, отложив калам и бумагу. Краешком губы, почти незаметно, она улыбнулась. Эта улыбка длилась долю секунды, как еле слышный шорох, как тончайший еле уловимый аромат. Можно было вообще подумать, что не было никакой улыбки. Но я точно знал, что Ширин улыбнулась именно мне всего один раз за всю мою долгую жизнь. Это была улыбка особого рода. Только женщины могут дарить такие улыбки. Она вышла так же тихо, как и вошла. Я поймал на себе удивленный и полный ненависти взгляд Мерзы Бахтияра. Страх в его глазах превратился в ненависть. Так и должно было быть. Рано или поздно страх всегда перерождается в лютую ненависть. Мы не разговаривали с ним, пока я не закончил работу. Все общение свелось к взглядам или попыткам не смотреть в глаза друг другу. Я понял, что уже не смогу переступить порог этого дома. Сегодня был мой последний день занятий каллиграфии у Мирзы Бахтияра. Я вышел из его дома одновременно и счастливый, и несчастный. Закончился еще один период моей очень долгой жизни. Я вернулся домой и никак не мог найти себе место и успокоиться. Я вскакивал, ходил по комнате кругами, садился, опять вставал, налил себе стакан воды, но тут же забыл про него. Все это время я, как сумасшедший, разговаривал с самим собой из ширин в моих мыслях. Потом в мои мысли влез Мирза Бахтияр и вместе с ним чувство вины. Ведь я сам пришел к нему домой, это я просил его научить меня каллиграфии, а потом я показал, что умею больше, чем он. Самое страшное, я обманул его доверие и влюбился в его жену. Между нами ничего не было, кроме двух улыбок, но от этого моя вина не становилась меньше. Я вспомнил Мусуа Музигара. Что я ему скажу, когда встречу? Что все пропало? У меня опять две левые руки. Может, из-за этого греха в моем сердце я все потеряю? Самый большой страх – страх потерять все. В моем воображении или в этом легком одноневном помешательстве от страха и вины собрались все. И я, и Шерин, и Мирза Бахтиер, и ангел Муса Амузигар, и тот толстый шайтан с рынка, и Масуме, которая жгла гармалу, и продавец книг, старый Мошфек, и тот бедный Паша, которого задушили. В моей бедной голове они все галдели без умолку. Только Шерин стояла молча перед моими воспаленными красными глазами и смотрела на меня с той самой едва заметной улыбкой. Вся черная книга — громко шелестело страницами в моей голове. Усилием воли я заставил себя сесть за стол. Я знал, что безнадежно пропал, потому что влюбился, влюбился настолько сильно, что мог сойти с ума. Пусть будет так. В силу своей природы мне не дано обладать женщиной. Единственной женщиной, которую я мог ласкать и к которой мог прикасаться, была бумага. Бумага для меня это женское тело, халам и тушь – способ передать мою любовь и нежнейшую ласку. Я взял чистый лист бумаги и начал стихами Хафиза рисовать на нем лицо Шерин. Я смешал все стихи, которые всплывали в памяти. После того, как ее лицо было написано или нарисовано, фон на листе я исписал Газелями Саади: Все только о любви. Я писал и писал стихи. Все по памяти. До самого вечера, пока не стемнело и пришлось встать, чтобы зажечь свет, я нарисовал несколько портретов Ширин, используя только то искусство, которое было в моем распоряжении. Каллиграфию. В конце дня у меня сильно болели глаза и пальцы. Я был опустошен и счастлив. Сегодня был мой день любви. Уставший и голодный я лег спать. Уже проваливаясь в сон, мой мозг поразил мысль. Я не разучился писать. Я ничего не украл. У меня есть и правая, и левая рука. Значит, ничего плохого не произошло. Я улыбнулся самому себе. Впервые за долгое время я чувствовал себя счастливым. Завтра мне предстоит еще одно важное дело.